Он стреляет в мишень, видимую им только в своем воображении. Шепчет губами со спекшейся коркой крови только одно слово. Вдруг сильным порывом подхватывает пистолет и приставляет к виску. Страшная боль скрутила разум. «Сейчас! Сейчас он переждет!» «Он должен еще подумать!» Крок мягко подался под пальцем, как вдруг пистолет кто-то вышиб у него из руки. Сталкер открыл глаза... и увидел перед собой красное лицо незнакомого человека. Тот что-то вколол ему и попытался расшевелить. Новый приступ боли и новое видение, точнее, видение все то же. — Как звать? — грубо спросил Клык. Раненый витал в мире больных грез его видение. Солнце, тепло, шум и веселые крики людей —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 Сегодня чувство победило деньги, сегодня клык спас стрелка. Ольга Крамер. Глазами зоны. Какая же ты тварь, какая же ты сволочь зона! Пусть каждое слово давалось с трудом, каждый вдох я отвоевывал у смерти, но я не переставал это произносить. Перед глазами начинало все плыть, я понимал, что теряю сознание, умираю, в животе отдавала яростной болью, я попытался поудобнее сесть, облокотиться к огромному камню за моей спиной, но накрыло очередной волной боли. «Как человек способен такое выдерживать?» Какая же ты зона, тварь! Ты даже не даешь умереть спокойно. Нет, чтобы добить сразу. Ты дала мне мучиться эти несколько минут или часов. Сейчас время бесконечно. Я провел по земле рукой еще влажной от дождя и наткнулся на свою беретту. Влажная и прохладная рукоятка привычно легла в ладони. Я приложил всю волю и силы, чтобы снова взять оружие в руки. Последний рывок... И пистолет оказался у виска. Нажать на курок последний раз, и все закончится, все мучения. Не дождешься, тварь! Вырывались уже не слова, а невнятный хрип. Ты только этого и хочешь. Слишком много чести будет. Я сделал глубокий вдох, и очередной приступ боли я бессильно заплакал. Еще одна искалеченная судьба, еще одна смерть. А сколько таких, как я? Сотни, тысячи. И всех ты губишь. Как человек способен ошибаться?» Голос прозвучал совсем рядом, но я не смог поднять голову, чтобы увидеть собеседника. Голос был прямым, немного тихим, практически без интонаций. Меня привело в шок от того, что я так и не смог определить пол этого человека. Что ответить на выдвинутое утверждение, я попросту не знал. Да и какая мне, собственно, разница? Спорите высоком за пару мгновений до смерти? О помощи я даже и не думал, и не надеялся. Никто не станет помогать зазря без пяти минут трупу. Я молчал, а собеседник или собеседница ровным тоном продолжал. «Не я вас убиваю, вы сами себя калечите». Как я могу сломать твою судьбу? Ты человек, ты сам ее строишь. Я ниже этого, это не в моих силах. Да кто ты? Что тебе вообще надо? Вали отсюда, дай подохнуть хоть по-человечески. Я начинал злиться, боль стала сильней, глаза от слез уже ничего не видели. Как я надеялся упасть в эту черную бездну и ничего не видеть и не чувствовать, забыть обо всем. Я та, кого ты проклинаешь, зона. Неужели я брежу, и у меня начались галлюцинации? Или я уже в аду? В раю бы я тебя точно не встретил. Чего тебе от меня надо? Мало того, что сделала. От гнева находились в себе силы говорить, как бы я хотел посмотреть ей в глаза. Я ничего не делала, вы сами себя губите. Подумай, разве пули от моих рук дел? Разве я прострелила тебя? Да вы сами себя, люди, губите. Не знаете, чего хотите от жизни. Вы готовы рвать глотку друг другу ради денег, власти и территории. Подумай, ты ранен от руки собрата, а не от моей. А ведь ты могла исправить все, провести меня по другой тропке. Я не спасаю от человеческой глупости. Вы от жиру беситесь, не знаете, чего хотите. Тут происходит естественный отбор. Я отбираю не я, а вы сами, каждый раз выясняете, кто тут прав, при помощи оружия. Я не понимал элементарных вещей, и правда, насколько глуп бывает человек. Я могу видеть зону вашими глазами, и, поверь, единицы погибают, попав в аномалию или в пасти мутантов. Добрая половина погибает от свинца. «Ты понял это? Я ведь чувствую. Но посмотри на все это не своими глазами, а моими». «Что за чушь? Если это галлюцинации, они не могут быть такими реальными и так долго длиться». И тут меня озарила новая вспышка боли. Только в этот раз начала раскалываться голова. Мне казалось, что она сейчас взорвется, просто не выдержит. Шум, крики, выстрелы, все чувства, все эмоции нахлынули сразу». Это было невозможно терпеть, это сводило с ума. Через мгновение я смог ощутить уже отдельные звуки. Я стал отличать выстрелы от шума. Боль уже не так сводила с ума. Еще через мгновение я стал все легко отделять. Смерть ощущалась особенно сильно. Самое главное, я смог ощутить, кто и как погибает. Вскрики! На свалке погибли трое сталкеров в перестрелке, еще сдавленный вопль, еще двое сталкеров из долга и свободы погибли, не поделив широкую дорогу. Теперь им нечего делить. Шум в голове затих, наступила полная тишина, но она оказалась объемной, странной. Я, наконец, смог увидеть силуэт собеседниц. Я готов был увидеть там что угодно, двухголового мутанта с длинным хвостом и рогами. Но это был не человек и даже не мутант. Это была простая тень, очертания походили на смазанную кляксу. — Спасибо! — прохрипел я. И расплылся в улыбке, самой настоящей, искренней. Как это выглядело со стороны? Я плакал и искренне улыбался. А улыбался я потому, что понял, насколько человек туп, не глуп, а именно туп, а удалось это понять только в последние минуты. Я снова посмотрел туда, где находилась тень, но там было пусто. Потом перевел взгляд к небу, улыбнулся ему, и перед глазами все потемнело. Я сделал вдох, последний в моей жизни... но самый сладкий. Конец книги